Милтон Ротман. Тяжелая планета. Перевод Марии Териной. Читает Григорий Перель. Astounding Science Fiction. Август. Ли Грегор. Под таким псевдонимом читатели узнали Милтона Ротмана, большого поклонника научной фантастики, соучредителя Филадельфийского научно-фантастического общества и настоящего физика-ядерщика. Ротман учился в Пенсильванском университете, а в 1952 году получил докторскую степень по физике. Его рассказ «Тяжелая планета» стал, вероятно, лучшим произведением твердой научной фантастики, опубликованным в 1939 году, когда автору было всего 20 лет. «Милт рискует стать обыденностью в Голливуде, но редкостью в мире научной фантастики, а еще основателем целой писательской династии». Дети писателей-фантастов редко идут по стопам родителей, возможно, из-за страха навсегда остаться в их тени. Но сын Милтона, молодой Тони Ротман, весь в отца, разве что чуточку выше ростом. И сейчас он начинает свой собственный путь в мире научной фантастики. Айзек Азимов Энис заканчивал патрулирование сектора ЕМ-426-й дивизии Восточного океана. Погода стояла необычайно хорошая. Он несся вперед на своем небольшом судне сквозь вязкий гудящий воздух. Скорость была такая, что, казалось, он летел. Летел, рассекая короткие прерывистые волны, которые вздымались и опускались с пугающей быстротой. Внезапно начался шторм. Крупные капли дождя, как миллион молоточков, били по поверхности океана. Порывистый ветер бешено швырял лодку из стороны в сторону. Энис вцепился в штурвал. Твердые, как гранит, мускулы рельефно выступали на его мощном коренастом теле, а кожа блестела, как чешуя от острых водяных брызг. Солнце огромным красным фонарем висело над горизонтом. Несмотря на бурю, жара стояла адская. Взгляд Энниса привлекла крошечная яркая точка на небе, словно пылинка, блестевшая в лучах света. Похоже на глайдер, озадаченно подумал он. Но что он забыл здесь, вдали от берега? При таком сильном ветре управлять глайдером было нелегко. Точка снова блеснула в небе. Она стремительно снижалась. Что-то явно было не так. Воздушная волна поднялась вверх и затормозила падение. Какое-то время точка плавно спускалась, но тут в нее врезался очередной завывающий поток ветра и исказил ее очертания. Эннис повернул лодку навстречу падающему судну. «Интересно, где крылья?» — подумал он. «Убранные или сломанные?» Аппарат быстро терял высоту. Это был не глайдер, слишком массивный, с корпусом странной формы. Такой не мог удержаться на ветру. Неопознанный объект со страшным всплеском рухнул в океан. Проводив его взглядом, Эннис задумался. Ему в голову пришла мысль. Мысль, которая была важнее всего на свете, по крайней мере, для него. Если это то, о чем он подумал, а иначе и быть не могло, значит, сейчас он видел то, что упорно искал Шейден все эти годы. Какая невероятная удача свалилась на него прямо с неба. Серебристое судно легко покачивалось на бурлящих волнах. Эннис рванул вперед и, ловко лавируя, подплыл к упавшему судну. Металлический корпус погнулся, так словно был слеплен из пластилина. Эннис с изумлением разглядывал странный летательный аппарат. Он провел рукой по поверхности и палец продавил металл внутрь. Зачем строить летательные корабли из мягкого материала? Энис пришвартовался и залез на судно. Корпус прогнулся под его весом. Нужно быть осторожным, металл слишком пластичный. Долго корабль не продержится, так что придется действовать быстро. Атмосферное давление давно бы его расплющило, если бы не дыра в корпусе, уравнивающее давление внутри и снаружи. Он добрался до пробоины, но та оказалась слишком узкой. Тогда Эннис взялся за края обеими руками, раздвинул податливый металл и осторожно забрался внутрь корабля. Спускаясь вниз, он с недоверием оглядывал тонкие панели и перекрытия. По меркам его мира они были не толще папиросной бумаги. Внутри почти ничего не уцелело». Искореженные механизмы и оборудование, разбитые электронные лампы, торчащие провода — все было разрушено давлением и гравитацией. На полу Эннис заметил странную бесформенную массу, но подойти ближе не решился. Масса напоминала красное волокнистое желе. Такой она стала из-за плотной атмосферы и гравитации в сотни раз сильнее, чем в ее мире. Стены были усеяны кнопками и приборами. Похоже, это была кабина управления. На столе, в центре кабины, лежала карта планетной системы. В ней было девять планет, тогда как в системе Энниса всего пять. Он понял, что оказался прав. Если корабль прибыл из другой системы, значит, то, что он ищет, находится здесь. Ошибки быть не могло. Эннис нашел лестницу и спустился ниже. Все пространство занимало громоздкое оборудование. Света на корабле не было, но Эннис отлично видел в инфракрасном спектре, а кожа излучала свечение из-за энергии, которая циркулировала по его небольшому, но крепкому телу и защищала его от гигантского давления. Открыв массивную дверь, словно сделанную на его планете, он двинулся дальше. То, что он искал, было здесь. Энис сразу это понял. Вот оно. Большое, плотное, мощное. Как и весь корабль, устройство было сделано из мягкого металла. Но внушительная толщина позволяла ему выдерживать огромное давление этого мира. Катушки, магниты, приборы странных форм и размеров. Ничего подобного Эннис никогда раньше не видел. А вот Шейден наверняка в этом разбирался. Шейден и бесчисленное количество других ученых, которые до него пытались соорудить нечто подобное и потерпели неудачу. Без этой технологии человеческая раса тяжелой планеты была обречена оставаться в мире, который навсегда приковал ее к своей поверхности цепями сильнейшей гравитации. Перед ним был источник атомной энергии. Энни сразу понял, что найдет его здесь. Ничто, кроме атомной энергии и свирепых ураганов, не могло поднять тело с поверхности тяжелой планеты. Химия была бессильна, взрывные реакции невозможны, если атмосфера давит с большей силой, чем может дать взрыв — Из всех возможных источников энергии лишь энергия атома была способна оторвать корабль от этой планеты. У других попросту не хватало мощности. Да, надо показать его Шейдену и остальным ученым. И поскорее, иначе волны и шторм быстро разорвут корабль в клочья. Или, что еще хуже, ученые из народов Бантина и Маррака могут завладеть технологией раньше их а это будет означать потерю векового господства и гибель всей нации Энниса. Бантины и мараки отличались воинственностью. Если они получат технологию, то сразу направят ее против других миров. Вселенная необъятна. Вот почему Эннис был уверен, что здесь замешана атомная энергия. Даже если корабль прибыл с крошечной планеты, где гравитация столь мала, что для запуска ракеты достаточно химической энергии, хотя это сложно себе представить, преодолеть межзвездное пространство под силу только с атомным двигателем. Эннис вышел из кабины и стал осматривать корабль, пытаясь понять, что произошло. Рядом с наружной стеной, из которой торчали длинные трубки, лежала груда хлама. Эннис распознал в нем оружие. Оно могло ему пригодиться. Похоже, тут была битва. Он попытался восстановить ход событий. Мощь атомной энергии, вероятно, исказила само пространство. Корабль подбит, члены экипажа мертвы, управление потеряно, судно с бешеной скоростью летит в неизвестность». Наконец, она слишком близко подходит к тяжелой планете и попадает в сети ее сильнейшего гравитационного поля. — уи, -уи — -уи -уи резко заревела сирена. энни вздрогнул и бросился к своей лодке. Вдалеке, среди вздымающихся волн, он увидел длинный узкий корабль, который плыл прямо к упавшему судну. Заметив... И яркий знак на серой круглой надстройке он понял что это линкор мараков судьба как всегда была справедлива за удачей последовали неприятности на своей небольшой лодке эннис легко мог ускользнуть от линкора но он не мог покинуть разбившееся судно оставив его врагам сегодня он потеряет его навсегда этого нельзя допустить Слишком ценной была находка. Ветер завывал и наносил все новые удары по могучему телу Энниса. Ему пришлось напрячь все мышцы, чтобы, стоя в полусогнутом положении, не свалиться в воду. Одной ногой он стоял на лодке, другой — на космическом корабле. Солнце село, и к вечеру ветер разыгрался еще сильнее. Громадный линкор мчался вперед, разрезая носом бушующие волны. Соображать нужно было быстро. Одним резким движением Эннис щелкнул выключателем радиотелефона, набрал Шейдена и с бьющимся сердцем стал ждать ответа. Наконец он услышал знакомый голос. «Шейден, это Эннис. Хватай свой глайдер и лети к участку А-45J на моем маршруте. Я нашел его, Шейден, но времени мало, быстрее!» Выключив радиотелефон, он открыл клапан и перелез на космический корабль. Океан быстро поглотил маленькое судно, похоронив его под толщей воды. «Так Эннис сможет скрыть свое присутствие хотя бы на время». Он снова погрузился в темноту космического корабля. Вряд ли его заметили, когда он пролезал внутрь. Так все-таки где ему прятаться? И стоит ли? Победить целый линкор в одиночку и без оружия он не мог. Оружие с корабля было не вынести. Ультрафиолетовый луч, разъедающий глаза и нервную систему, пришлось бы заряжать всеми генераторами линкора». Ни холодное, ни огнестрельное оружие не имело смысла в мире, где плоть тверже металла. Энис был хорош в рукопашном бою, но справится ли он со всеми, кто ступит на борт корабля? Он спустился ниже в темную комнату, где стоял огромный атомный генератор. В этот раз он стал осматривать его внимательнее, ползал вокруг, разглядывал каждый уголок. Наконец, чуть выше он заметил углубление и осторожно выпрямился, стараясь не повредить драгоценное устройство. Через темно-прозрачную густую субстанцию проникало тусклое свечение. Я не собрадовался. Каким-то образом реакция распада все еще продолжалась. Осталось только понять, как извлечь оттуда энергию. Генератор окружали всевозможные провода, электрошины и тяжелые трубки, которые прогибались под собственным весом. Какие-то из них подавали энергию, какие-то выводили ее. Соваться туда было опасно. Эннис решил поступить иначе. Он снова поднялся в отсек, где до этого заметил оружие. Оно было закреплено на крепких массивных шарнирах. Эннис стал осторожно отсоединять цилиндрические модули, но не рассчитал силу и случайно сломал часть излучателя. После этого он действовал более аккуратно. Оружие было довольно внушительным. В два раза длиннее его руки и толщиной чуть больше запястья. Из нижнего края тянулись тяжелые провода, а рядом торчал рычаг — Эннис надеялся, что оружие не повреждено, но проверять не стал. Сейчас он мог только осмотреть провода и убедиться, что они целы. Медлить было нельзя. Сбоку раздался глухой удар, за ним последовало несколько послабее. Экипаж линкора с грохотом спрыгнул на металлическую поверхность. Через мгновение послышался еще удар, словно кто-то пробил судно насквозь. «Идиоты!» — пробурчал Эннис и с оружием в руках двинулся к лестнице. Прямо над головой он услышал тяжелые шаги, а затем оглушительный треск. Часть перекрытия вместе с двумя мараками рухнула вниз. Пол начал медленно проседать. Эннис высвободился... Схватил отломанную балку и прицелился Мараку в голову. Но тот быстро пришел в себя и первым набросился на Энниса. Он принял удар и нанес ответный с такой силой, что отбросил Марака к противоположной стене, оставив на его толстой бронированной коже здоровенный синяк. Тут же на Энниса налетел второй Марак, но тот быстро развернулся и ловким движением скинул его с себя. Для человека, который привык маневрировать под давлением в десять тысяч атмосфер, это было несложно. Марак упал без сознания. Тем временем первый противник снова накинулся на Энниса. Эннис старательно уворачивался от ударов и всерьез переживал за целостность корабля. Они бились не на жизнь, а на смерть. Пол под ногами ходил ходуном. Перила опасно накренились... И через секунду оба кубарем полетели вниз. Их вес и ускорение свободного падения сделали свое дело. Металлический пол провалился. Отпустив марака, Энни ухватился за торчащую балку. Его противник полетел вниз, протаранивая отсек за отсеком. В конце концов он с громким треском пробил внешний корпус и плюхнулся в океан. Эннис посмотрел в зияющую дыру, оставшуюся от марака, тяжело вздохнул и спустился. Вода быстро поднималась, заполняя нижний отсек корабля. Он оттолкнулся от балки, которая прогнулась под его рукой, и двинулся навстречу хлынувшей воде. Та мощным потоком вырывалась из пробоины, сбивая Энниса с ног. Напрягаясь из последних сил, он медленно шел сквозь бурлящие волны и, наконец, добрался до пробоины. Стремительные потоки воды загнули ее края внутрь, из-за чего дыра в корпусе стала походить на зубастую пасть чудовища. Эннис схватился за зазубренные и начал с силой давить на них — Он растягивал их и сгибал, возвращая в прежнее положение. Металл в его руках становился мягким и податливым. От давления концы рваных зубьев плавились и запаивались вместе стыков. Наконец дыра была полностью заделана и течь остановлена. Эннис поднялся на ноги и стал разминать затекшие руки мышцы болели от напряжения, даже его могучее тело было не всесильно сверху раздался топот отряд мараков сбежался на шум после секундного замешательства эннис протаранил ближайшую стену, оказавшись в другом отсеке он заделал образовавшуюся дыру вернул отвалившиеся балки и пластины на место оттуда он спустился в другой конец корабля и поднялся по лестнице. В коридоре наверху никого не было. Эннис тихонько крался по нему, пытаясь понять, где оставил оружие. Вдруг впереди послышалась суматоха. Это мараки нашли одного из своих людей без сознания. Двое бежали по коридору. Эннис едва успел проскользнуть в ближайший дверной проем. Это оказался спальный отсек. На полу лежали знакомые красные массы и ничего, что могло бы ему пригодиться. Задерживаться тут он не стал и, убедившись, что рядом никого нет, вернулся в коридор. Он старался вступать как можно тише. Треск и шум впереди были очень кстати. Судя по звукам, эти недоумки разрывали корабль на части. Энни снова подумал о том, какие же они идиоты. Неужели им не ясно, насколько ценной была их находка? Мараки толпились в кабине управления. С детским любопытством они рвали и ломали устройство, удивляясь тонкому, как бумага, металлу. Похоже, они даже представить не могли, что существует мир, где прочности этого металла хватает, чтобы выдержать все этапы обработки и отправиться в космос. Странное оружие, которое Эннис успел подготовить, лежало на полу прямо рядом с кабиной управления. Он с тревогой посмотрел на тянущиеся провода. Что если на них наступили? Вдруг оружие не работает? Проверить это он бы не успел, нужно было хватать его и поскорее убираться. Шум за спиной заставил Энниса снова скрыться в ближайшем отсеке. Здоровый марак с пестрым поясом на пронесся по коридору прямо к кабине управления. Оттуда раздались громкие приказы. Мараки прекратили ломать оборудование, и все, кроме нескольких человек, разбежались по кораблю. Эннис сердито нахмурился. «Плохо дело. В одиночку ему их не одолеть. И если это то, что он думает, а судя по толстым проводам, так оно и есть...» Воспользоваться оружием внутри корабля было никак нельзя. Прямо перед дверью, за которой прятался Эннис, стоял марак. Выход был перекрыт. Он оглядел комнату, других дверей в ней не было. Единственным спасением был крошечный иллюминатор во внешней стене. Эннис подошел к нему, ощупал со всех сторон и сунул руки внутрь. Так тихо, как только мог, он раздвигал края иллюминатора, пока проем не стал достаточно большим, чтобы через него можно было пролезть. На зазубренные края Эннис не обращал внимания. На ощупь они были мягкими, как масло. К счастью, свой линкор мараки пришвартовали с другой стороны космического судна. С этой стороны печально завывал ветер, а острые зубчатые волны тянулись до самого горизонта на много миль вперед. Эннис медленно огибал блестящий корпус корабля, безмолвно сражаясь с яростным течением. Сбоку показался темный гор линкора. Эннис свернул и поплыл по узкому пространству между двумя судами. Заметив, Выступы на корпусе вражеского корабля, он ухватился за них и стал карабкаться вверх. Ветер и гравитация тянули его вниз, отчего твердые, как карборунд мускулы, напрягались изо всех сил. Почти на самом верху Эннис, наконец, нашел то, что искал. Гладкую обтекаемую выпуклость, за которой скрывалось оружие. Он нащупал небольшой рычаг и тут же нажал на него. Металлический купол ушел внутрь. А за ним показался небольшой цилиндрический излучатель на крепкой вращающейся опоре. Он развернул установку и выпустил короткую вспышку белого света прямо в незащищенную палубу линкора. Оттуда послышались громкие голоса. Мараки выбежали наружу. Их крики так и застряли в глотках, когда Эннис направил на них новую разрушительную вспышку. Для существ, привыкших к инфракрасным лучам и защищенных от актинического света пятью тысячами миль атмосферы, такая ужасающая концентрация ультрафиолета была весьма болезненна. Теперь шумы, и крики поднялись на космическом корабле. Грохочущий ветер, который в этот момент налетел с новой силой, уносил их в океан. Из пробоин в корпусе высунулись озадаченные головы. Эннис выпрямился во весь рост. С трудом удерживая равновесие под ударами плотных воздушных потоков, он издал протяжный вопль. Отряд мараков кинулся на звук — Как только они преодолели сложный скользкий путь с космического корабля на линкор и вместе столпились на палубе, Энис спрягнулся, направил на них ультрафиолетовый излучатель и нажал на рычаг. Таков был его план — наделать шуму, собрать всех на палубе и нанести сокрушительный удар. Мощная струя вырвалась из дула излучателя, и мараки как по команде упали на пол — Эннис вдруг понял, что луч ультрафиолета не достает до них. Он быстро развернул излучатель и направил его на корабль. Белый луч протянулся вперед, а затем дрогнул и погас. Кто-то отключил энергию на распределительном щите. Эннис бросил излучатель и ринулся прочь с линкора. Вдруг сзади на него набросились два марака, и они вместе упали в воду. Эннис яростно отбивался. Он был на финишной прямой и напряг все свои силы. Вода кружилась вокруг них хаотичными волнами, вздымаясь и опускаясь слишком быстро, почти неуловимо для глаз. Порывы ветра били по голове сильнее отбойного молотка. Из-за неудобной позиции Эннис никак не мог нанести ответный удар — Тогда он притворился, что оглушен и ушел под воду. Давление на глубине было невыносимым и с каждой секундой усиливалось. Через толщу воды виднелись расплывчатые очертания корабля. От нехватки воздуха легкие сжались до предела. Представление пора было заканчивать, и Эннис принялся изо всех сил грести наверх. Он плыл и плыл, на металлическое днище все не кончалось. А из-за отсутствия воздуха обогнуть его казалось невыполнимой задачей. Наконец Эннис смог сделать спасительный вдох. Но времени на отдых не было. Пока его никто не заметил, преимущество было на его стороне, но ненадолго. Эннис поплыл вдоль корабля в поисках подходящего проема окна люка или пробоины. В пределах его досягаемости ничего не нашлось, поэтому он подтянулся повыше и стал ковырять металл короткими сильными пальцами. Эннис оказался на втором уровне в одном из аппаратных блоков. Он вышел в коридор, поднялся по полуразрушенной лестнице и побежал по центральному коридору в кабинет управления. Там никого не было, хотя, судя по возне, внизу мараки снова спустились в отсек. На полу Эннис обнаружил приготовленное им оружие. К счастью, мараки до него не добрались. Хоть что-то он сможет передать ученым. Громкий топот сменился гневными криками, когда мараки увидели Энниса. Но мгновение они замерли от изумления. Только что он тонул в океане, а теперь волшебным образом оказался здесь, внутри корабля. Воспользовавшись их замешательством, Эннис схватил оружие. Поколебавшись пару секунд, он все-таки решил рискнуть. Насколько мощным было оружие, он не знал, но с атомной энергией его мощности наверняка хватит. Эннису не хотелось использовать его внутри корабля. Было бы здорово сохранить судно в целости до прибытия Шейдена. Но мараки наступали. Он должен был что-то предпринять. Эннис нажал на рычаг. Цилиндрический модуль у него в руках резко дернулся назад, а из дула вырвался ослепляющий поток неудержимой энергии. Она пронеслась по коридору со скоростью света. Когда к Эннису снова вернулось зрение, коридора перед ним уже не было. Все, что стояло на пути луча, обратилось в пыль. Излучатель сильно нагрелся, но Эннису было все равно. Он направил его на линкор, который из-за отсутствия стен теперь отлично просматривался. Не успели мараки на палубе опомниться, как он снова нажал на рычаг. Ветер на мгновение успокоился, стихия замерла в страхе перед невероятной силой ядерного распада. А затем ураган с неистовым воем ударил снова и пронесся там, где только что стоял линкор. Высоко в небе Эннис заметил движение. Это был Шейден на своем глайдере. Начиналась самая важная часть работы. Скоро Шейден разберет генератор до последнего винтика и поймет, как он устроен. Этот момент навсегда войдет в историю.